Глава тридцать пятая. Лицо Ричарда пошло красными пятнами. В глазах появились молнии. «Тетушка!» – вкратчу произнес он излишне мягким тоном. «Я вижу за вашей спиной графиню Лайтерскую». «Где?» – проворно обернул уста. «И правда, Миранда, а ведь не хотела появляться здесь. Так, дети, увидимся позже, я сейчас буду немного занята». Договаривала она, уже повернувшись к своей знакомой и быстрым шагом отходя от нас. «Родители, значит, ничего не знают», – попыталась я поддеть Ричарда. «Поцелую», – мгновенно отреагировал он. «При всем народе тогда точно узнают, им быстро донесут». Целоваться с этим шантажистом я не хотела, и пришлось замять эту крайне интересную тему, но на заметку себе я ее взяла. Потом уточню еще раз, чуть позже, когда он ждать не будет. Между тем заиграла музыка, сначала медленная и печальная, а затем веселая и разухабистая. С первыми нотами этой мелодии на паркет вышли три пары. Самые важные сановники империи открывали бал, танцуя вместе со своими женами под шартаной. Хоть он и не являлся праздником урожая, почитаемым во всех уголках этого государства, Шартанай тоже имел большую важность для крестьян, купцов, ремесленников, горожан и не особо богатых аристократов. Ведь от того, какая выйдет зима, во многом зависел урожай на будущий год, а значит и уровень жизни любого класса, кроме самых высокопоставленных аристократов. Это понимали практически все жители империи – И потому, чтобы задобрить богов и умаслить природных духов, Шартанай старались отмечать с размахом. Даже самые бедные крестьяне в дальних деревушках резали последнюю птицу на Шартанай, чтобы показать лояльность к бестелесному миру. В крупных городах, включая столицу, богачей выставляли на улице столы с угощениями для простого люда. В домах гремела музыка, танцевали все от мала до велика. В общем, веселье било ключом. «Мы с вами следующие, ваше сиятельство», – сообщил Ричард, внимательно следя за моим выражением лица. «Что?» – не поняла я. «Мы следующие выходим на паркет. Нам надо танцевать оруту, танец страсти и любви». Я недоуменно посмотрела на Ричарда, не нашла в его глазах ни намека на шутку и поняла, что он серьезно. «Он собирается танцевать со мной». «Ох!» С танцами у меня все было очень, очень сложно. Когда-то давно, в моем босоногом детстве, я занималась танцами. Ходила на художественную гимнастику, пыталась освоить какие-то боевые искусства, где была нужна хорошая растяжка. Но все это прекратилось после того, как на одной из тренировок я сломала себе ногу в районе щиколотки. Мне было тогда 10 лет. Нога, конечно, заросла, но... Ох уж это но! Родители перепугались дальнейших травм и категорически заявили, что сначала я должна стать совершеннолетней, начать зарабатывать самостоятельно и только потом могу заниматься всем, чем пожелаю. Ну и содержать себя со сломанной конечностью тоже могу. Все, больше мои физические упражнения не обсуждались. Я ходила на физкультуру в школе, и это считалось достаточным для поддержания моей формы и потому здесь и сейчас я откровенно растерялась. Танцевать? С Ричардом? При всех? Я, конечно, помнила что-то из танцевальных движений, но, во-первых, земные танцы от местных все же сильно отличались, а, во-вторых, что я там повторю после многих лет перерыва? Правильно, ничего. О необходимости плясать на балу меня никто не предупредил. Я была свято уверена, что покажусь в роли невесты, побуду немного глупенькой куколкой и вернусь домой в замок. Теперь получалось, что так быстро не вернусь, и этот псих, который считался моим женихом, собирался со мной танцевать. При всех, в императорском дворце. Ну, точно псих. «Ваша светлость, вы ведь успели составить завещание?» Ласково поинтересовалась я в ответ на слова про танец. Или считаете, что и с растоптанными ногами долго проживете? А вы мне угрожаете, ваше сиятельство! И приторная улыбка прожна Веласа. Ну что вы, ваша светлость, вернула я улыбку. Всего лишь предупреждаю, я не умею танцевать. Это тело умеет. Мои брови сами собой поползли вверх, высоко, прямо под волосы. При чем тут тело? Чтобы не умела Алисия, мне ее умения не передались, и пресловутая память тела ни разу не дала о себе знать. Так что я понятия не имела, на что конкретно надеялся Ричард. Он, видимо, все же почувствовал подвох, недаром служил в тайной канцелярии, потому что осторожно уточнил. — И чем вы удивлены, ваше сиятельство? — За все время моего пребывания в этом мире умения Алисии ни разу мне не помогли. «Ни в чем», – совершенно честно ответила я. «А вот теперь на лице Ричарда появилась растерянность. Сюрприз, милый, ага».